Малыш заплатил три пенса и прошел через турникет. Деревянной походкой прошагал он мимо стоявших в четыре ряда шезлонгов, где люди ждали, когда начнет играть оркестр. Сзади он казался моложе своих лет, в темном легком костюме, купленном в магазине готового платья и слишком свободном в бедрах. Но из-за выражения лица Он казался старше. Из темно-серых глаз его глядела всепоглощающая вечность, откуда он явился и которая должна была поглотить его. Оркестр начал играть. Он ощущал музыку всем своим нутром. Скрипки словно плакали в его кишках. Он не смотрел ни налево, ни направо и шагал вперед. Во дворце развлечений он прошел мимо стереоскопов, игровых автоматов, киосков к стрелковому тиру. С полок невинно ледяным взглядом смотрели куклы, как причистые девы в церковной кладовой. Малыш взглянул на них. Каштановые локоны, синие глаза, накрашенные щеки. он подумал, «Ава, Мария, в час нашей смерти шесть выстрелов», — сказал он, — а это ты протянул хозяин тира глядя на него с тревожным неодобрением да это я ответил малыш у тебя есть часы бил какие тебе часы он там в холле разве там нет часов на них почти без четверти два «Я не думал, что уже так поздно. Эти часы всегда идут верно», — сказал хозяин Тира. Он подошел с ружьем в руке. «Они не годятся ни для каких липовых алиби. Больше этого не будет. Без четверти 2 это верное время. Ну и хорошо, Билл». И хорошо, без четверти два, так без четверти 2 Я только это и хотел узнать. Дай-ка мне ружье, — сказал малыш. Он поднял ружье. Юношеская худощавая рука его была тверда, как скала. Все шесть раз он попал в яблочко. Заработал приз, — сказал он. Можешь забирать свой чертов присы и подавиться им. Что ты возьмешь? Шоколад? Я не ем шоколада, ответил малыш. В пачку плеерс. Я не курю. Тогда придется тебе взять куклу или стеклянную вазу. Давай куклу, сказал малыш. Я хочу вон что там-там, наверху, с каштановыми волосами. «Ты что, обзаводишься семьей?» — спросил хозяин, но малыш не ответил. И деревянной походкой пошел дальше, мимо других киосков. Пальцы его пахли порохом. Богомачить он держал за волосы. Вода плескалась вокруг сваи в конце мола, темная, ядовитого, бутылочно-зеленого цвета с пятнами водорослей. Соленый ветер жег ему губы. Он поднялся по трапу на террасу, где пьют чай, посмотрел вокруг. Почти все столики были заняты. Он прошел в стеклянную галерею и, обойдя ее кругом, попал в длинный узкий зал-кафе с окнами на запад, поднятыми на пятьдесят футов над медленно отступающим морем. Был отлив. Он нашел свободный столик и сел. С этого места ему был виден весь зал из-за полоской воды смутные очертания набережной. «Я подожду», — сказал он подошедший к его столу девушке. «Должны прийти приятели». Окно было открыто. До него доносились шум медлительных волн, бьющихся о сваи. Музыка аркестры неясная и печальная. Ветер уносил ее прочь к берегу. «Они опаздывают. Который теперь час?» — спросил он. Его пальцы машинально крутили волосы куклы, отрывая коричневые клочки шерсти. «Почти без десяти ответила девушка. «Все часы на этом малу спешат», — сказал он. «Ну нет», — возразила девушка, — «это точное лондонское время». «Возьмите эту куклу», — сказал малыш, — «она мне ни к чему». «Я только что выиграл ее в тире, а она мне ни к чему». «Правда можно взять?» — спросила девушка. «Да берите же, берите. Поставьте ее у себя в комнате и молитесь». Он сунул ей куклу, нетерпеливо поглядывая на дверь. Он прекрасно владел своим телом. Единственным признаком нервного напряжения было легкое подергивание щеки под мягким цеплячьим пушком в том месте, где могла находиться ямочка. Щека задергалась еще нетерпеливее, когда появился Кьюбит, а с ним Дэллоу, высокий крепкий человек со сломанным носом, с грубым невыразительным лицом. «Ну как?» — спросил малыш. «Все в порядке», — сказал Кьюбит. «Где Спайсер?» «Сейчас придет», — ответил Дэллоу. «Он только зашел в туалет умыться. Он должен был прямо прийти сюда», — сказал малыш. «Вы опоздали?» «Я сказал, ровно без четверти два». «Да что ты заводишься?» — спросил Кьюбит. «Тебе-то нужно было только прийти прямиком сюда и проследить, чтобы все было в порядке», — сказал малыш. Он поманил официантку. «Четыре порции рыбы с жареной картошкой и чай. Сейчас еще один придет». «Спайсер не захочет рыбы с картошкой», — сказал Деллоу. У него совсем аппетит пропал. «Лучше бы он не терял аппетита», — сказал малыш. Подперев голову руками, он стал смотреть на бледного спайсера, шедшего через зал, и почувствовал, как гнев заплескался у него внутри, словно прилив внизу возле сваи. «Уже без пяти-два», — заметил он. «Верно? Сейчас без пяти-два?» Обратился он к официантке. «Ушло больше времени, чем мы думали», — сказал Спайсер, мрачный, бледный, прыщавый. Он опустился на стул и с отвращением посмотрел на поджаренную хрустящую рыбу, которую девушка поставила перед ним. «Я не хочу есть», — сказал он. «Я не могу есть». «Вы думаете, я кто?» И все трое, не прикасаясь к рыбе, уставились на малыша, как дети под взглядом взрослого. Малыш полил свою картошку анчоусным соусом. «Ешьте», — сказал он. «Ну же, ешьте». Неожиданно Дэллоу усмехнулся. У него пропал аппетит, заявил он, а сам стал набивать себе рот рыбой. Все они говорили тихо, слова их терялись среди звона тарелок и беспрерывного плеска моря. Кьюбит последовал примеру Дэллоу, и только седой Спайсер не хотел есть. Он упрямо смотрел перед собой. Его мутило. «Дай мне выпить пинки», — попросил он. «Я не могу проглотить эту дрянь». «Сегодня ты не будешь пить», — возразил малыш. «Давай ешь. Ешь». Спайсер положил в рот кусочек рыбы, «Буду блевать», — сказал он, «если поем». «Ну и блюй», — ответил малыш. «Блюй, блюй, если хочешь». «Только для этого у тебя кишка тонка». Он обратился к делу «Ну как? Все сошло гладко?» «Великолепно», — сказал Дэллоу. «Мы с Кьюбитом пришили его». А карточки отдали Спайсеру. Ты разложил их как следует? Конечно, разложил, ответил Спайсер. По всей набережной? Конечно, разложил. Не понимаю, почему ты шумишь из-за этих карточек. Ничего ты не понимаешь, сказал малыш. Ведь это алиби. Алиби. «Ясно». Он понизил голос и прошептал, наклонившись над рыбой, доказательства что он выполнил программу». «По ним будет видно, что он умер после двух». Он опять заговорил громче. «Слышите?» «Ясно». Где-то далеко в городе заиграли куранты и пробили дважды. «А если они уже нашли его?» — спросил Спайсер. тогда нам труба», — сказал малыш. «А как с той бабой, что было с ним?» «На нее нам плевать», — сказал малыш. «Это просто шлюха. Он дал ей полфунта. Я видел, как он давал ей бумажку». все это ты замечаешь с восхищением сказал делу он налил себе чашку крепкого чая и положил в нее пять кусков сахара я все замечаю когда делаю что-нибудь сам возразил малыш куда ты положил карточки спросил он спайсера одну я оставил в кафесноу ответил тот как в кафе ссноу Ведь он должен был где-то поесть. Да? Так написано в газете. Ты сказал, чтобы я делал все, как в газете. Было бы странно, если бы он ничего не ел, правда? А он всегда кладет одну карточку там, где ест. Еще более странно было бы, возразил малыш, если бы официантка заметила... что лицо у тебя не Колли сразу после того, как ты ушел, нашла бы карточку. Куда ты положил ее в кафе? Под скатерть, — ответил спейсер Он всегда так делает. После меня за тем столом перебывает множество народу. Она не догадается, что это не он положил карточку. Я думал, она найдет ее только вечером, когда будет снимать скатерть. Может быть, это будет уже другая девушка. Иди обратно, — сказал малыш. Иди обратно и принеси сюда карточку. Я не желаю рисковать. Не пойду, — чуть громче сказал Спайсер. И опять все трое в молчании уставились на малыша. «Пойди ты, Кьюбит», — сказал малыш. «Может быть, ему и лучше там больше не показываться. Только не я», — возразил Кьюбит. «Вдруг они уже нашли карточку и увидят, что я ищу ее». «Лучше». рискнем я оставим все как есть а шепотом настаивал он разговаривайте нормально напомнил малыш когда официантка снова направилась к их столику нормально нормально говорите хотите еще чего-нибудь ребята а? спросила она «Да», — ответил малыш, — «мы хотим мороженого». «Брось это, Пинки!» Запротестовал Дэллоу, когда девушка отошла от них. «Мы не хотим мороженого». «Что, мы шлюхи, что ли?» «Если не хочешь мороженого, Дэллоу», — сказал малыш, «пойди в кафе сноу и достань карточку». «Ну что, у тебя смелости не хватает?» «Я думал, мы уже развязались со всем этим», — сказал Дэллу. «Я достаточно сделал. Я не из боязливых, ты это знаешь, но я здорово струхнул. Понимаешь, если его найдут раньше времени, соваться в кафе снова просто безумие». «Не говори так громко», — напомнил малыш. «Если никто больше не хочет идти, то пойду я. Я. Ведь я не боюсь. Мне только иногда надоедает работать с такими трусами, как вы». Иногда я думаю, что лучше бы мне работать одному.